Глава 14. -е. Новые гости. Олег, прекрати, сказал Хмурый. Но он переговорщик. Я обещал, что ничего не случится. Его нельзя, Можно...» перебил Светлов. И ведь достаточно было просто мирно разойтись. В любом случае процесс уже не получится остановить. Вопрос с разоблачением их кодлы уже решён. Все будут живы и здоровы. Насчёт счастливы, я бы поспорил. Но об этом я поговорю с их главным начальником. Он, как я понимаю, заперт в вампирском логове. Из динамика раздался голос. Мастер Хмурый, у релокации упал на 8 единиц. Жизни всё так же отнимают с каждой минутой. Пишут, что человек нужен с печатью врага. Локация огромна. В случае гибели есть возможность вернуться в начало и выйти из неё. Хорошо. Старик покосился на стража. Рейд-лидер готов. Ему нужно еще два часа, и нужен еще час, чтобы у торговцев пополнились товары. Мы закрепились на удельной. Бонус идет. Рядом с нами возродилось пятнадцать человек. Они в плохом состоянии. У многих осталось совсем немного жизней. Реабилитируйте их. Найдите остальных. Обеспечьте защитой. Произнесите клятвы. Заключайте сделки и контракты. Делитесь всеми тайными силы. Они должны жить. Работайте. "Вот понял. Конец связи. Рация отключилась. Через 3 часа можем выдвигаться", спросила Лек. Он смотрел вниз. Количество военных заметно сократилось. "Вы ведь поняли, почему уровень локации упал? Думаешь, из-за смертей?" задала вопрос Мадяна. "Скорее всего, моё умение убило семерых, и ещё одна, наверное, погибла под завалами. Кто будет ролить лидером?" Светлов посмотрел на старика, который скармливал гравицу какие-неизвестные фрукты. "Ну, знаешь, со временем", ответил Хмурый, мельком глянув на Демида. "Что-то ты скрываешь?" подумал Олег. "Или при посторонних говорить не хочешь?" Горбаносы стоял на месте, его глаза лихорадочно дёргались. Светлов отметил, что военный держится хорошо, намного лучше него самого. Через 2 минуты отсекатель обратился к Мадяне. Сделай ж так, чтобы он снова мог шевелиться. Женщина что-то прошептала. Тоталитарист тут же материализовал на пёрсток, Олег активировал боевой транс, выхватил меч и точным ударом отсёк фалангу. Телепорт перенёс палец в неизвестность. Светлов ударил молниями по телу Горбаносова. Сюзанн свалился на землю. Условие прежнее. Вы ничего не должны мне, а я ничего не должен вам. Мне продолжать или всё-таки сумеем договориться? спросил Олег. Гравицапы юркнула к телу тоталитариста и обнажила коготь. Нет смысла мучиться. Интересно, у тебя зверюга, прохрипел армейец. Где взял подарок от космических друзей? признался Светлов. Малышка, ещё 5 минут. Стой! Ты прав. Нет смысла мучиться. Я клянусь, что не причиню тебе никакого вреда. Пётр Евграфович, осенило Олега. Вот как звали псионника. «И как там он учил меня?» «Так не пойдет, товарищ Горбоносый!» Отсекатель улыбнулся военному. «Повторяйте за мной. Я, Горбоносый, сезурен второго ранга, клянусь, что не причиню ни прямого, ни косвенного, ни опосредованного вреда Светлову Олегу Андреевичу в течение, скажем, пяти лет. Я сделаю все возможное, чтобы никто из членов моей сезуренской ветки так же не причинял ему вреда. Клянусь своим существованием». Да будут высшие мне свидетелями. Что это за бред? раздался злобный голос военного. Какие на хрен высшие? Что это за твари? без понятия пожал плечами отсекатель. А этот бред гарантия моей безопасности, и я ведь не прошу ничего более. Высшие, пошли на хер эти высшие. Слышите меня? Высшие, пошли вы на хер. И ты пошёл на хер со своей клятвой. Горбанов и замер. Его взгляд опустел. Тело начало растворяться. В следующую секунду на месте тоталитариста лежал инкрустационный камень. «Это что сейчас было?» — спросил Олег. Он понял, что военный развоплотился. Никакой жалости, а уж тем более угрызения совести Светлов не испытывал. Но вопросы требовали ответов. «Я тут не при делах». «Это из-за упоминания высших?» — предположила Мадьяна. Рывеца пометнулась к женщине. Красная панда выпустила когти и оставила три глубоких пореза на скуле бизнес-леди. "Не упоминай", раздался в голосе Олега голос питомца. "Запомните все. Олег взял Гравицапу на руки. Никогда, ни с кем и нигде не говорите про это. Мне малышка сказала, что этого лучше не делать, а ей стоит доверять". Красная панда вырвалась из крепких объятий. Она опустила голову, пошла извиняться перед Мадяной, прямо как человек. Оценил Светлов. Не зря малышка изучала на полигонах людскую психологию. Там тоталитарист очухался, сказал Демит, указывая вверх. Что-то я совсем про тромбы забыла. Пустишь его к нам? Вдруг что-нибудь дельное насчёт Горбаносова подскажет. Олег прикусил нижнюю губу. Всё-таки хреновая ситуация с ним вышла. Вот именно, вставил Хмурый. Я попробую поговорить с другими сюзеренами. Надеюсь, моя форма Он указал на погоны. И ещё что-то значит для них? Страж исчез, чтобы сразу же появиться. Он держал под руки ослабевшего капитана. Тебе ещё добавить? участвовал поинтересовался Светлов. Военный покачал головой. Как знаешь. Слушай, я знаю, о чём ты хотел поговорить. Ты ведь хочешь, чтобы я снял с тебя вассальную клятву? Хочу, ответил капитан. С каждой секундой он всё крепче стоял на ногах. Ну, допустим, А дальше что будешь делать? Сколько у тебя вассалов в твоей ветке? Что с ними будет? Сколько над тобой прямых сюзеренов? Надо мной четыре человека: Климентов, Доте, Горбаносу и Тучник перечислил Тромп. Тучник это ваш верховный главнокомандующий? спросил Олег. Да, и его тащила сущность локации. У меня 216 человек, девять прямых вассалов. Там половина нормальные мужики. Их не устраивает сложившаяся обстановка. «А я в Орден Свобода пойду, если пустите», — капитан посмотрел на Хмурова. «Первое и основное правило Ордена — никто не должен иметь вассалов или сизеренов», — сказал Глеб Геннадьевич. «И тебя проверят. Если ты захотел поиграть в шпионов, на тебя навесят печать отступника. Ты ведь знаешь, что это такое. Но это только в том случае, если ты каким-то образом сможешь освободиться». «Он должен помочь», — Тромб указал на Олега. Это хороший человек. Я его сразу знал, как увидел. Мне про него говорили. Я должен был помочь ему в критической ситуации. И кто же это про меня говорил? Напрягся Светлов. И критические ситуации были. Что-то я не помню, чтобы ты мне помогал. Не делай лишних движений. Я клянусь, что не желаю тебе зла, сказал капитан. Его тело осветилось серебристое сияние. Он материализовал цилиндр. Я тебе сейчас покажу, что я имел в виду. Артефакт завис в воздухе. Предмет неспешно подплыл к Олегу и прикоснулся к его щеке. Классовая способность была активна, так что никаких опасений это не вызвало. В следующую секунду Светлов ощутил, как его незримый барьер разрушается. Около скулы образовалась брешь. В интерфейсе мигкнул таймер: 20 секунд, 0 секунд. Сменившись надписью: Привязка осуществлена. Вы будете возрождаться в установленном месте. Олег выхватил меч и одним ударом разрушил цилиндр, затем поднёс лезвие к горлу тоталитариста. Военный не пытался сопротивляться. "Но неа, нужно ждать 20 секунд", сказал Тромп, по его щеке потекла кровь. "Я могу ускорить действие подобных артефактов в 10 раз, и на меня твоё ментальное поле действует не так сильно, как на других. Я могу через него пробиться. Я мог захватить тебя ещё в первую нашу встречу, даже когда лежал парализованный, но не сделал этого". Вирю. Светлов убрал сепаратом в инвентарь. Рассказывай. Чуть больше недели назад я был в Китае городе. Там жопа полная творилась. Поселение должно было быть уничтожено. Начал историю военный. Но мы справились. Среди людей старушка была в системной кирасе и с обычным крестиком. А ведь на тот момент почти ни у кого не было кирасы. Она стала спасителем поселения. Она отвела меня в сторону и показала мою фотографию. Я тогда удивился. А что хоть за старушка? Как звали? Да, странная была, вроде и умная, и сильная, но какое-то отвращение вызывала. Тамара Игоревна зовут. Губы Олега непроизвольно растянулись в доброй улыбке. Бабушка, а ведь точно, она что-то про Китай-город говорила. И отвращение вызывала, потому что класса не имеет. А Кирасу она получила в локации, в которую сразу же после процедуры попала. Вот теперь я тромбу точно верю, подумал Светлов. Он принял серьезное выражение, но капитан заметил проблеск эмоций. «Знакомая твоя, значит, зато теперь видишь, что я говорю правду», — заключил капитан. «Она показала мне мою фотографию и сказала, что это изображение передали ей каких-то два молодых парня, и это было еще во время инициализации, в самые первые дни». Они сказали, чтобы она передала мне, чтобы я спас самого хорошего человека, которого она повстречает после апокалипсиса. И этот человек должен будет помочь мне. Тамара Игоревна назвала тебя. Она описала твою внешность и твою диадему. В диадеме я тебя и узнал. Такая вот история. А где Горбоносый? Он ведь был здесь, когда я в себя пришел. «Об этом мы и хотим поговорить», — бесстрастно произнес Хмурый. Он развоплотился. Э, в каком смысле? Тромп округлил глаза. В прямом. Нет его больше, Олег развёл руками. И его вассалы больше ни каким боком не подчиняются тучнику. И эти вассалы уже знают про его смерть. Считай, что он по дурости сам с собой покончил. Для нас какие последствия будут? Э, сложно сказать, ответил капитан. На его лбу проступила морщина. У нас ещё никто из изура на второго звена не погибал. Но ведь все хотят быть самыми главными. Даже в нашем ордене свободы каждый второй неосознанно думает стать в самом конце лидером человечества. Так что эта ветка вассалов тучника должна отделиться. И пока верховного нет, о проблемах можно и беспокоиться. Ясно. Тебя сейчас освобождать от клятвы. Э, дай мне 2 часа. Я соберу людей, которые захотят присоединиться к ордену. И мне надо подготовиться. «Клемент — это командир группы захвата. Ты его видел? Он не простит, если я стану свободным. Но это уже мои проблемы. Как я смогу тебя найти?» «Он будет здесь», — сказал Хмурый таким тоном, что Светлов и не подумал спорить. «Так точно, товарищ гвардии генерал-майор!» — отрапортовал Олег. «Разрешите обратиться!» «У нас впереди зачистка локации», — напомнил старик. «Нужно подготовить припасы». Эли, ты действительно думаешь, что это займёт несколько часов? Эм, протянул Светлов. Сейчас локация 278-го уровня. Даже на 20-м уровне ты можешь оказаться в таких местах, на прохождение которых понадобятся сутки. А мы можем застрять на неделю или даже на месяц. Всё, мне пора. Свяжусь с тобой через Демида. Если тебе что-то нужно, говори сейчас. А остальную информацию получишь на месте. Эссенции познания мне нужны. И тактовый сплав, ну и всякие усиливающие зелья, ленты. Хмурый поднял руку. Эссенции и сплав принесут. Остальное — не твоя забота. Рейд-лидер все сделает и распределит. Он снова покосился на страже. Затем подобрал инкрустационный камень и спрятал его в инвентарь. Олег ничего не ответил. Глеб Геннадьевич и Тромп направились на выход. "Я с вами пойду в вампирское логово", категорично заявила Мадяна. "Нет", отрезал Светлов и тут же пояснил, увидев прищуренный взгляд женщины. "Там хреновое место. Всех девушек берут в плен. Ментальная защита тебя не спасёт. И эти девушки превращаются в обгадившихся овощей. Я видел их. Гной из глаз, грязные штаны, костлявые тела. Ты с нами не пойдёшь". Он прикрыв ладонью рот, зевнул. Так, ребятки, не буду смущать вас своим присутствием. Пойду поваляюсь на травке пару часов. Чувствую, в ближайшее время отдохнуть нормально не получится. Вот и у меня не получается отдохнуть, когда ты приходишь, пожаловался Демид. Тебе спальник нужен? Земля тут тёплая и чистая, но Олег отмахнулся и пошёл в сторону виднеющегося дерева. Через сотню метров он упал на мягкую траву. Я уставился на звёздное небо. Малышка, а почему никто не говорит про эти аномалии? спросил Светлов и указал наверх. Гравица пофыркнула, залезла на его грудь и уснула. Облака переливались разными цветами, то и дело проносились яркие вспышки, образовывались тучи и тут же развеивались. Олег вскинул руку и выпустил плазменный заряд. Огонёк летел до тех пор, пока не превратился в неразличимую точку. Светлов вспомнил, что теперь над их поселением отсутствует барьер. Захотелось поскорее выйти за пределы города и посмотреть, каким стал изменённый мир. Олег провалился в сон. Изменённый организм быстро восстанавливался. Территория плота выполняла душевное равновесие. Тело отдыхало. Через полтора часа он открыл глаза. Настроение и самочувствие были превосходными. Захотелось поскорее оказаться в какой-нибудь необычной локации. Он понял, что классовая способность не поддерживается самостоятельно. Светлов активировал отсекание и вскочил на ноги. Он ощутил, как с него спадают непонятные метки, как обрываются незримые лучи, как снимаются слабые внушения. Олег огляделся. Поблизости никого не было. И томятся куда-то испарилась. Из кунга Демида валил дым. На горизонте просматривался алый свет. В отдалении шевелилась людская толпа. С пробуждением, сказал возникший страж. Тут пришли по твою душу. Тромп или хмурый? спросил Светлов. Он и видел, как к нему летит бабочка. Она села на его плечо и резво замахала крыльями. От неё потянулась нить, ведущая к человеку из очереди. "Уже, у тебя появились очередные проблемы. Это литаристы опять чудят". Олег попытался смахнуть насекомое, но рука проходила насквозь. Он материализовал нож из призрачной стали и ткнул им в непонятное существо. Бабочка тут же развеялась. Что это за дрянь была? Чья-то поисковая способность. И ты не смог от неё спрятаться? Демит указал рукой на своё жилище. На этот раз анархисты, я пропустил троих. Да твою мать. Снова переговоры, вздохнул Светлов. Да, только люди адекватные. Ну, от того, что общались вежливо, так ещё и прибрались на моей территории. С ними был какой-то маг. Он смог расширить мой кунок изнутри и кровать огромную поставили. Мадяна, наверное, довольна, предположил Олег. Они неспешно шли по высокой траве. Не знаю, не успели попробовать. Я её до полигона проводил. Гравицап, кстати, с неким-то образом зашла, а потом Мада ушла из оплота. Время нахождения на эти сутки закончилось. Через пару минут Светлов внимательно разглядывал троих человек. Они сидели около костра и играли в карты. "Здравствуйте", поприветствовали они отсекателя и тут же поднялись и протянули руки. "Олег, пожалых. Кушать будете? У нас шашлык есть, из настоящего мяса, приберегали для особых случаев, а мне вы его не предложили", буркнул Демид. Он материализовал круглый пластиковый стол и пять стульев. "Зато теперь предлагаем Меня Анатолием зовут, сказал старший в тройке. Он вытащил из инвентаря дымящийся kazan и стопку железной посуды с рюмками. Рядом поставил запотевшую бутылку и несколько соусов с хлебом. Скажу сразу, 49 уровень, 6-й ранг, положительная 17-я направленность, пространственный расширитель. Это они он, и забей его бором. Так проще. С именем ему не повезло. Такие же в уровне, минус второй и третий ранги. Оба нейтральные. Точечный перемещатель-трансформатор и локационный аналитик. Олег. Отсекатель. Нейтрально-положительный. Двадцать четвертый уровень. Представился Светлов. Если анархисты и обратили внимание, что он не назвал ранг, то никто этого не показал. За время сна этот показатель упал на единицу. «Можно на «ты»?» спросил Анатолий, поднимая крышку. В нос ударил ароматный запах шашлыка. А не он разливал по стопкам водку. Бор раскладывал по тарелкам соус. Он материализовал большую сковородку с жареным картофелем, посыпанным укропом. «Конечно», — легко согласился Олег, — рот наполнился слюной. «К вашему Сизрену тоже приходил вампир и сказал, что меня нужно убить?» «К сожалению, да. Либо доставить к локациям, где обитают эти мобы. Мы знаем о четырех таких. Давайте за знакомство. И вас тоже развоплотят, если не сделаете этого». Светло взял рюмку и чокнулся со всеми. Он помедлил, наблюдая за Демидом. Страш кивнул. Олег опрокинул стопку и закусил. А не он заметил заминку. «Нам нет смысла тебя травить!» Он бросил в паре метров от себя пирамидку. Затем достал из инвентаря сферу. Шарик начал трансформироваться. «Если добровольно дотронешься, то переместишься в эту точку!» Анархист указал на пирамидку. «А ведь я мог предать любой вид этому артефакту!» «Той же рюмки, например. Ты ведь добровольно ее взял?» «Так что...» — подключился Анатолий. «У нас было много возможностей выманить тебя, но проще поговорить и не городить сложности на пустом месте. Мы ведь понимаем, что мобы к нам пришли не самые простые». Импровизированное застолье длилось полчаса. Олег осознавал, что к нему специально подослали людей, которые умеют договариваться, но все же их непринужденный тон подкупал. Светлов рассказал, что в ближайшее время отправится на зачистку локации. Заинтересованные анархисты захотели помочь. Они пообещали прислать около 1000 мужчин. К тому же, я с вами пойду, сказал Бор. Думаю, что локационный аналитик не будет лишним.